Глава 16. Я неслась, сломя голову, на крик Тахмины, Услышав в ее голосе столько страха и волнения, сама испугалась не на шутку. Мне казалось, что за границами шатра происходит ужасное. Амир не успел меня остановить, но приближающиеся его шаги меня успокаивали. «Мужчина будет рядом со мной». Но когда я выскочила на улицу и была ослеплена ярким полуденным солнцем, не сразу поняла, что меня схватили под оба локтя и тут же заломили их за спину, силой опуская меня на колени. Оба мужчины были слишком грубыми и на мои крики не обращали никакого внимания. «Амир!» Задыхаясь от острой боли, у своего горла все же закричала, позвав незнакомца на помощь. Паника охватила меня, и, как только мои глаза привыкли к ярким лучам солнца. Обжигающих пустыню и сам оазис, я разглядела девушку. Она плакала, а ее руки были связаны толстой бичевкой. Дикость какая-то! Тахмина посмотрела мне в глаза. Никогда, прежде, я не видела столько отчаяния и безысходности. Но ее смирение меня поразило куда больше. Словно этого она ожидала, но внезапность все же ее поразила. Мужчина, который стоял с правой стороны от меня, еще сильнее придавил свой кинжал к моему горлу и им провел по подбородку, приподнимая лицо вверх. С нескрываемой жадностью глядит мне в глаза, облизывая свои сухие губы. Издевается надо мной, приложив к кострию лезвие, больше усилия, и металл вонзается в мою плоть. Мне больно, но я терплю. «Отпусти меня!» Сквозь слезы прорычалась, теснув силы и зубы, и в эту секунду будто молния разразилась в небе, разрывая их на части, и что-то сверкнуло. Я слышала металлический свист, а затем глухой удар, и после мужчина пал на колени передо мной. Из его рта начала сочиться кровь. Каждый, кто стоял рядом с нами, замерли, но сжали рукояти своих оружий, кинжалов. Шокированная я схватилась за свое горло, словно пыталась понять, не ранена ли я. И слава богу, на ладошке ничего не осталось после прикосновения острия лезвия к шее. Тахмина сидела чуть дальше от королевского шатра, практически рядом с приготовленными верблюдами. Девушка закрыла лицо своими ладонями и плакала. Ее рыдания слишком тихие, и лишь подрагивание плеч говорили о ее печали. Несколько стариков, разодетых во все черное, с покрытыми головами-тюрбанами, сощурившись, рассматривали меня, и в их взгляде читался интерес. Для них я была чужой. Я почувствовала на своих плечах теплые ладони, мужские. Испугавшись, дернулась вперед, но меня вновь притянули. Крепкая грудь и до более знакомый аромат пронзил мой мозг. Амир! Одна его ладонь была в крови, и стоило мне опустить взгляд на его кисть, мне тут же стало не по себе, голова закружилась. «Я просил тебя не высовываться!» С яростным предупреждением шепчет на ухо, обдавая мою скулу горячим дыханием. Сам обнял меня крепче, чтобы я оставалась на своих ногах. Обернувшись к нему лицом, мы встретились взглядами. Его глаза были чернее бездны, настолько его зрачки заполнили роговицу глаза». Скулы на щеках зашлись натянутой струной, а губы сомкнулись в тонкую, побледневшую полосу. «Мне пришлось это сделать». За что-то оправдывается, кивая вправо. Я проследила за его действием. Он указал на того идиота, который приставил к моему горлу свой острый кинжал. «Двадцать первый век на дворе, а люди в пустынях по-прежнему ведут себя подобно варварам». Тот мужчина лежал бездыханно на песке, уткнувшись в него лицом. С левой стороны его бока торчал клинок. Резко мотнув головой обратно к Амиру, до меня дошло. Он только что отправил на тот свет другого человека. «Амир Хан!» Раздался громоподобный, зловещий голос, и мы оба уставились на старика. Судя по всему, он был представителем тех бедуинов, с которыми вчера Амир провел долгое время – Смуглой, покрытой морщинами, старец заговорил на чистом арабском. Совершенно спокойно. Я бы сказала, слишком спокойно, ведь так не бывает, когда только что была резня, и люди реагировали, совсем не замечая, что рядом с ними теперь лежит бездыханное тело. Но меня волновала судьба девушки. Та, кажется, смирилась со своей участью. В сильных и смелых объятиях Амира я чувствовала себя в безопасности, интуитивно знала, что он сумеет встать на мою защиту и не допустит, чтобы со мной что-то произошло. Старец долго говорил Амиру о чем-то, а потом замолчал. Он дал ему время на раздумье, не затребовав моментального ответа. Мой король напрягся, все его тело кричало, что я его, и никто не посмеет даже пальцем тронуть». Мы стояли достаточно далеко от тех трех угрожающих мужчин. Не выдержав неопределенности в их разговоре, совсем тихо пролепетала свой вопрос, который задала Амиру так, чтобы только он его услышал. «Почему они так смотрят на нас?» Амир свирепел, затем сам встал так, что закрыл меня от их глаз, заслонив своей широкой спиной. «Просит тебя взамен». Безэмоционально отвечает мне, опять скивая в сторону мертвого мужчины. Все мои конечности заледенели. Амир почувствовал, что я совсем сейчас слечу с катушек, и тут же добавил. «Не делай резких движений. Ситуация достаточно аховая». «Я постараюсь». Вцепившись в него, я уткнулась носом ему в спину – Зажмурила глаза со всей силы, которая все еще во мне была. Душа и тело явно сопротивлялись мозгу, потому что никак не могла справиться со своей дрожью. Искоса, поглядывая на Тахмину, я волновалась за девушку и не понимала, почему она, связанная, сидит возле верблюда. Амир успел натянуть на себя белую рубашку, и потому ткань была моим временным источником утешения. Она хранила запах духов Амира и его собственной. Нотки которого все еще удерживали его влечение ко мне. От короля веяло опасностью. Только со мной он вел себя нежно, терпеливо и осторожно, но в экстренной ситуации был готов на все. Я убедилась в этом лично.